Глава 3. В бывшем охотничьем дворце в Мёрбю в Швеции царила суматоха. Доминик и Вильяму должны были спешно отправиться в Норвегию. Наверху, в спальне, Доминик сражался со шкафами и ворохами одежды, пытаясь найти подходящее для поездки платье. У Вильяму был свой, весьма своеобразный метод. Роясь в шкафу, она просто отбрасывала ненужные вещи на пол так что у её горничной всегда была работа. «Вильяму, ты разбрасываешь у моих ног свое нижнее белье так, как другие бросают розы!» — недовольно откомментировал Доминик. «Это что, намёк?» Головка Вильяму на мгновение показалась из-за комода в стиле Ренессанс. «Ты на что-то жалуешься?» «Да нет же, что ты!» — рассмеялась Вильяму. «Доминик, ты не видел моих лучших перчаток?» «Не те ли, в которых ты работаешь в саду, вырывая сорняки из клумб?» «Ты что же за дурочку меня считаешь?» «А впрочем, и правду ведь!» «Дорогой, как ты думаешь, как пойдут дела?» «На грядках?» «Да нет же, с чудовищем, о котором пишет Никлас. Признаться, меня это всё серьёзно беспокоит». «С чудовищем наверняка всё в порядке». «А вот что будет с нами...» «Ты долго будешь придираться к словам?» Доминик замолчал, ласково поглаживая ее лицо. «Знаешь, я могу тебе сказать, что у меня очень сильно обострились чувства. Я могу рассказать, что делается в других местах. Как хорошо, что от Николаса пришло письмо, а то я бы просто с ума сходил и знал бы и не знал, что там происходит». «Я знаю, что ты чувствуешь. Он испуганно взглянул на нее. «Ты так молодо выглядишь, Вильяму, совсем не изменилось. Просто непостижимо». Вильяму сразу посерьезнело. «Верно. Я и сама это замечала. Твой отец говорит то же самое, словно я остановилась в развитии». «Нет, это неверно. Мыслишь ты по-взрослому. И ты очень сильная личность. У тебя волевой характер». И ты не похожа на этих придурковатых придворных дам. Они тебя боятся, Вильяму. Боюсь, что ты будешь пользоваться благосклонностью королевской читы. Я знаю. Хорошо будет подышать деревенским воздухом в Норвегии. Забыть весь этот дурацкий этикет. Нет, ты подумай, Доминик, я не жалуюсь. Мне очень весело от их бесконечных интриг. Да и роскошь при дворце приводит в восхищение». На губах у него промелькнула лёгкая, отсутствующая улыбка. Он продолжил. «А мне кажется, будто ты...» «Твои силы, способности сберегаются для чего-то». «Как раз для этого момента?» «Да, похоже, что это так». Она набралась смелости и спросила. «Доминик, в твоём поведении есть что-то пугающее. В твоих глазах...» Он глубоко вздохнул. «Да, ты права. Я и вправду боюсь». «Ты чувствуешь близость смерти? Я права?» Он помедлил с ответом. «Да, я очень боюсь. Если бы я мог оставить тебя дома в безопасности...» «Забудь об этом! Немедленно!» Резко произнесла она. «Ведь я точно так же замешана во все это, как и ты!» «К большому сожалению». Раздался тактичный стук в дверь. Пришел мечтатель Микаэл, отец Доминика. «Я могу войти?» «Конечно же, заходите!» Пригласила Вильяму. Они оглядели комнату. В ней царил полнейший хаос. Вильяму схватило в охапку все свое нижнее белье, и запихала на одну из полок шкафа. Вошёл Микаэл. Ему исполнилось 60, Волосы побелели. На губах играла улыбка. Он принёс огромные книги. «Это всё о людях льда. Как видите, ни одна книга. Если всё напечатать, объём был бы меньше. Но это рукописная семейная хроника. Отец, мы будем обращаться с ними крайне осторожно». С почтением произнёс Доминик. Было бы ужасно, если бы они не сохранились. Микаэл кивнул, соглашаясь. Всё готово к отъезду. Да, выезжаем завтра, рано утром. ему так привыкла к жизни при дворе, что настаивала на карете. Я проявил бессердечие, решив, что она поедет верхом. У нас нет времени разъезжать в каретах, а верхом она ездит хорошо. Что ж, а мы с юным Тенгелем будем помогать друг другу и ждать вашего возвращения», — произнес отец. «Если нам удастся вернуться назад», — грустно подумала Вильяму, а вслух сказала, «Вот здорово! Хорошо знать, что вы в надежных руках». «Я очень, очень переживаю», — вздохнул Микаэл. «Мы знали, что вас ждет испытание, но даже не предполагали, что может грозить такая опасность. Ничего не понимаю. И откуда вы можете знать, что эта тварь тоже из рода людей льда?» «Это точно никто не знает», — ответил Доминик, осторожно отодвигая ногой одну из кружевных рубашек Вильяму. «Мы почти ничего не знаем. В Норвегии, должно быть, узнаем больше». «Он не нападает на животных», — в раздумье заметила Вильяму. «Вполне естественно. Такого человека тянет к животным. С ними ему более комфортно. Похоже, что он ненавидит людей». «Да, а еще ему нравится убивать», — продолжила Вильяму. Никто ей ничего не ответил. Доминик заговорил о другом. «Насколько я понял из писем Никласа, этот чудовище что-то ищет». Знает, куда ему примерно надо. А сейчас почему-то бесцельно бродит. «Не нравится мне все это», — снова заговорил Микаэл. Вильям взглянула на него и, понимающе кивнула. «Вам, свекор, должно быть многое знакомо в его поведении», — и печально улыбнулась. «Кто блуждал в бесплодных и одиноких поисках в Левуанде? не зная, где его дом. «Именно. Те из людей льда, что оказались вдали от своих родственников, долго блуждают по свету, ищут и не находят», — подтвердил Микаэл. «Поэтому вы думаете, что это один из нас?» «Боюсь, что так. Вспомни глаза, плечи. Его блуждание очень похоже на блуждание отверженных из рода людей льда». Но откуда он взялся? Вот и скажи, может, какая другая ветвь нашего рода, о которой мы ничего не знаем? Вильяму снова погрузилась в раздумье. Но раз мы избраны, это значит, он опасен для всего рода? Думаю, да. Все прислушались. Со двора доносились радостные детские голоса. Ты только посмотри улыбнулся Доминик. «Снова эти девчушки у Ксенштерна пристают к Тенгелю. По-моему, они его просто боготворят». «Хоть они ему порядком надоедают, он горд их вниманием», заметил Микаэл, наблюдая вместе со всеми за тем, как три девчушки в возрасте от 6 до 11 лет бегают за восемнадцатилетним пареньком. Они ухватились за него и тянули во все стороны. А он притворялся, Что ничего не может с ними поделать, и послушно делал то, что от него требовали. Ну и плуд же, наш сынок! Улыбнулась Вильяму. И как это нас угораздило произвести на свет такое? Она была так горда сыном. Нет, и только посмотри, каков сердце ед, и от кого он только унаследовал такие способности. Ты не знаешь. Понятия не имею. Доверительно шепнула Виллиму. Они с нежностью относились к своему сыну, а девчушки тем временем тянули парня к столу, уставленному пирогами и соками. «Нехорошо, однако, что его всюду так любят. Ты ведь не разбивал сердца придворных дам, а, Доминик? Надеюсь, что это не так?» «Конечно, нет. Я всегда был сама добродетель». Всегда был уверен в своей матушке. Ведь так, отец? — Да уж, твоя мать знала, что тебе нужно. — рассмеялся Микаэл. Вильяму поёжилось. Хоть Аннетта всегда хорошо относилась к ней, она никогда не считала её своей невесткой. И хотя внешне всё было в порядке, отношения у них не ладились. Открытой конфронтации не было. Но эти маленькие уколы, Доминик их просто не замечал. Он считал, что ему прекрасно владеет собой. Ей-то должно было быть известно, что в глазах Анетты любая невестка будет плоха. А Вильяму она считала не совсем пропащей. Когда Анетта в очередной раз стала жаловаться на боли в желудке, ему вздохнуло свободнее. Наконец в доме наступил мир и покой. Но тяжелее всего далась борьба за Тенгеля. Что бы ни делало Вильяму, все было неправильно. Бабушка Анетта только портила мальчика. Вильяма ужасно боялась, что из ребенка вырастет настоящий шалопай и бездельник. К счастью, так не случилось. Анетта умерла 11 лет назад, и мальчику стало спокойнее жить. Да, он был несколько ленив и беззаботен, но, в общем-то, из него рос неплохой парень. Все устроится. Вдруг Доминик схватил Микаэла за руку. «Что случилось?» Одновременно спросили остальные. «Отец, последи за ребенком. Я что-то вижу». «Что ты видишь?» В растерянности спросили остальные, пристально глядя во двор. «Нет, нет, не здесь. Я вижу дворец. Дворец в Стокгольме. Весь в огне». «Что ты такое говоришь, мальчик мой?» Воскликнул Микаэл. Постарайся удержать его дома подольше. Попросил Доминик, страшно побледнев. «Я знаю, он уже начал служить при дворе пажем. Но сделай все, чтобы его перевели в другое место. В рыцарский замок, куда угодно. Только не во дворец. Иначе мы никуда не уедем». «Хорошо, я переведу мальчика в другое место». Но что ты имеешь в виду, когда говоришь, что ты видишь?» В изумлении спросил Микаэл. Вильему была удивлена не меньше. «У тебя же никогда не было такой способности. Ты можешь предчувствовать, ощущать, но не видеть». Лицо Доминика помрачнело. «В последнее время...» «На прошлой неделе ты спросила меня, где Тенгель. Я сказал, что он направляется домой». И вскоре он действительно пришел. Откуда же я мог знать, где он? Ведь я не видел его целый день. А когда отец, в который уже раз потерял свою ручку, разве не я сказал, что она лежит у него в комнате на подоконнике? Да, раздумчиво подтвердил Микаэл. Тогда мне тоже показалось это странным. Ты считаешь, что твои способности обострились? Именно так. Поэтому отнеситесь серьезно к тому, что я сказал про Стокгольмский дворец. Пока к нему что-то приближается, события не будут развиваться быстро. Но ведь и мы с Виллиму не знаем, когда вернемся». «Как бы мне хотелось поехать с вами», — ответил Микаэл. «Тенгель тоже так говорит», — улыбнулся Доминик. «Ему так хочется поехать. Но мы очень рады, что вы остаетесь здесь». «Ты видел смерть?» Тихо спросила Вильяму. Он заколебался. Потом ответил. Да, я видел смерть. Но не знаю, за кем она приходила. Будем надеяться, что ты видел конец чудовища. Вставил Микаэл. Может и так. Но меня тревожит еще кое-что. Что же? Тут же спросила Вильяму. Он встряхнул головой, отгоняя видение. «Я все время вижу нас с тобой в погоне за чудовищем, но меня не покидает чувство, словно нас четверо». «Четверо?» — повторила Вильяму. «Но ведь это не так. Поедем только я, ты и Никвас. Точка?» «И все же с нами будет еще один. С кем мы еще не знакомы? Или разве что чуть-чуть?» «Очень странно», — ответила Вильяму. На следующее утро, не успело еще солнце подняться над горизонтом, Доминик и Вильяму покинули Мёрбю. Микаэл со своим юным внуком стояли на веранде. Тяжело было на сердце у Микаэла. Никто не знал, суждено ли им еще раз увидеться. Вильяму долго надоедало Доминику. Ей обязательно хотелось ехать в карете с экскортом. Доминик признал, что вовремя они покидают роскошную жизнь перед дворе. Он же предпочитал ехать верхом, как обычно. Да к тому же вряд ли он смог бы защитить свою жену от разбойников на большой дороге. А ведь у них была главная цель чудовище. В предрассветном полумраке Вильему пристально наблюдала за своим мужем. Да, он остался, как был, королевским курьером, но старался совершать короткие непродолжительные поездки и побольше времени проводить с семьей. Он был так же прекрасен, как и раньше. Разве что стал более смелым и взрослым. Разве что пошире в плечах. Да, черты лица несколько огрубели. Он несколько постарел и выглядел так, как обычно выглядят люди в этом возрасте. Не то, что Вильяму. Конечно, ей было уже не 20. Чтобы увидеть ее истинный возраст, надо было подойти как можно ближе. Она выглядела настолько молодо и свежо, что сама пугалась. Никто не больше 28 говорили все, а ей на самом деле было уже 39. Вильяму радовалась поездки вместе с Домиником, как в старые добрые времена. Но сейчас они путешествовали с большими удобствами, спали не на земле, а останавливались на лучших постоялых дворах, наслаждались хорошей едой и питьем хотя зрелище было необычным. Не так часто увидишь знать путешествующую без слуг и горничных и почти без багажа. Доминик позаботился о том, чтобы взять в поездку как можно меньше. Чем меньше вещей, тем быстрее езда. Дорога была каждая минута. Он ехал все быстрее и быстрее. Его словно гнал вперед безудержный страх. Вильяму старалась не думать о том, что ждет их впереди. Доминик знал о будущем много больше жены. «Сначала заедем домой и возьмем Никласа. Потом...» «А ты знаешь, где сейчас чудовище?» «Он заколебался». «Оно кружится на одном месте. Когда подъедем поближе, я буду знать больше». В тот вечер они планировали заночевать, на постоялом дворе у озера Венерн. Но Доминик неожиданно передумал. «Нет», — сказал он, — «мы туда не поедем». «Почему?» «Не могу объяснить. Не лучше ли нам просто положиться на мою интуицию?» «Ну, конечно. Однако до другого постоялого двора довольно далеко». «Да, но...» «Нет, все во мне сопротивляется». «Тогда поедем дальше». «Но мне стало любопытно, что же может скрываться за стенами этого гостеприимного дома?» Он рассмеялся. «Как это похоже на тебя? Ты словно хочешь неприятности на наши головы, чтобы на нас кто-нибудь напал?» «Возможно, но мы ведь не так хорошо одеты». «Что ты говоришь?» — смеялся он, поворачивая лошадей. «Для простого народа мы более чем хороши». «Странно это все, Доминик. Люди льда вовсе не знаменитый род. Но как же много из нашего рода заключили брак с состоящими выше их?» «Да», — подразнил он. «Чем-то мы привлекаем к себе знать. Но я думаю, причина тут проста. Помнишь, Тенгели Силе приютили в свое время малыша Дага Мейдена, дворянина? Ага. А его настоящая мать, Шарлотта Мейден, представила наш род в самых высоких кругах. И мы должны быть благодарны за это. Когда видишь, как тяжело живется беднякам, их страшную нужду, чувствуешь себя в привилегированном положении. Верно. Но и для знати наступили тяжелые времена. Они теряют свои угодья и собственность. Так что я рад, что его величество так и не возвел нас с отцом в ранг дворян, как хотел. Мы занимаем некое промежуточное положение и оно меня удовлетворяет больше всего. Проезжай мимо», — решила Вильяму. Кто-то из них случайно вспомнил, что где-то здесь жили друзья. Там их тепло приняли. Хозяева рассказали, что постоялый двор пользуется дурной славой. Слишком много состоятельных путешественников пропадало там без следа, а их вещи потом объявлялись тут и там. Засыпая, Вильиму заметила. Твои ощущения и впрямь стали более сильными, Доминик. Сегодня мы спаслись. А вокруг тебя, милая моя девочка, появилась Аура. Приближается наше время. Наше время? Интересно, каково будет Никласу с нами? И что нам придется делать? Нас же выбрали на обум. «О, нет», — отвечал Доминик. Он пытался что-то разглядеть в туманном будущем. «Думаю, нам надо поспешить». В глазах его отразился ужас. В Гроссенхольме не спалось Ирмелин. Она лежала и смотрела в потолок. Рука ее крепко держала руку Никласа. Ей не хотелось отпускать его. Всем нашлось дело, кроме нее. Ей оставалось только сидеть дома и бояться. Сын Альф жил в основном у деда в Линде-аллее. В разгар страды он здесь не появлялся. В Гроссенхольме оставались только она с Никласом Даматиас. Ну и, конечно же, слуги. Она знала, что будущего боялись все, не только она. Калипс с Габриэлой никак не могли дождаться, когда же приедет их дорогая и любимая дочь из Швеции. Наконец-то Вильяму приедет домой. Столько лет они не видели своего ангела. Тут глаза ее непроизвольно раскрылись. Ей показалось, что кто-то пристально ее разглядывает. Она огляделась. Комната была полна теней. Никвас забылся в тяжелом сне, повернувшись на другой бок. «Окно?» «Нет. Квадрат окна светлел, как всегда. И потом...» «Это второй этаж». Она, верно, совсем сошла с ума. И потом она слышала, что это чудовище из преисподней куда-то исчезло. Все надеялись, что оно отправилось в свои родные места. Каждый прекрасно знал, где эти места. Чудовище было надежно заперто на Ладегорд-Шойон. Но, несмотря на вооруженную охрану с пушками, более сотни человек, что надежно сторожили пост на материк, монстр все же сбежал. В ночной тиши его никто не слышал и не видел. Там, где он прошел, остались лежать мертвые тела охраны. Чудовище исчезло. Словно его поглотила земля. Кое-кто даже облегченно вздохнул. А вдруг оно исчезло навсегда? И потом, на утёсе, там, на Ладегорд-Шейон, нашли следы крови. Так что оно не было таким уж неуязвимым. И всё же Ермелин была уверена, что за ней кто-то наблюдает. Она снова посмотрела на окно. Вдали виднелись горы. Там обожал сидеть и смотреть на усадьбу Калгрим. Тогда он чувствовал себя властелином мира. Но Ермелин ничего не знала об этом, и она никогда не видела брата отца. Калгрим умер в четырнадцатилетнем возрасте. Она поежилась. Было как-то не по себе. Горы вдруг показались ей враждебными. А ведь Ермелин так нравился вид из окна спальни. Она долго смотрела на горы. Потом демонстративно отвернулась от окна, тесно прижалась к спине Никваса и попробовала уснуть. Постепенно неприятное ощущение прошло. Чудовище стояло на горе и в темноте ночи разглядывало привлекшую его внимание усадьбу. Оно долго-долго смотрело на усадьбу. Непонятно почему. Что-то тянуло и манило. Но у монстра не было души, и потому... Он не понимал, что так влечет его к усадьбе. Совсем недалеко отсюда располагалась еще одна усадьба. Но она не интересовала чудовище. А вон еще жилая постройка, что позади дома с высокой башенкой. Ноздри его трепетали от недовольства, ощущая запахи, идущие от дома с башенкой. Башня острой верхушкой словно упиралась в небо. Вид башни вызывал чудовище чувство острой неприязни. Вон та усадьба, поближе к морю. С ней что-то связано. И с этими двумя усадьбами тоже. Нужно ли ему что-то сделать с этой большой усадьбой, что к нему ближе всего? Разрушить ее, уничтожить всех ее тварей? Нет. Рано еще. Сначала он должен. А ведь он не знал, что должен. Он зажал здоровой рукой плечо. Кровь не текла, но рана по-прежнему болела, как и масса других ран на теле. Ему надо домой залечивать раны. Домой? А что это такое? У него никогда не было дома. Была только исходная точка. Светало. Чудище было в замешательстве. Оно уже обошло всю округу, само не зная, чего ему делать. Спросить было некого. Его притягивали горы. Может быть, горная долина? Почему он все время думает о горной долине? Он пришел из одной, побывал во многих других, но нигде, нигде он не чувствовал себя дома. Может, следовало вернуться обратно на исходную точку? И в самом деле, что ему делать тут, на равнине, среди озлобленных людей? Раны сильно болели. Он открыл рот в беззвучном крике. Он чувствовал себя плохо. Кровь стучала в висках, ослабли ноги. Он должен, должен. Он еще никогда не чувствовал цель так близко. И все же что-то было не так. Ему надо не сюда а в горную долину. Но ему нужно было сначала побывать здесь. Зачем? Что он тут стоит? Теряет время и ждет, пока силы совсем пропадут? Днем во дворе усадьбы он видел много народа. Люди ему не понравились. На ночь двери запирались. Чудовище уже пробовало прошлой ночью. Оно без труда могло разбить замок, но когда не знаешь, что искать, И потом бы повторилось все, как всегда. На шум бы выбежали люди, и ему снова пришлось бы убивать их. А он уже устал. И он удержался от соблазна. Что-то управляло им из глубины подсознания. Он никак не мог уловить суть, и это его ужасно раздражало. На востоке разгоралась заря. Монстр зашипел на свет, верхняя губа приподнялась. Свет был ему ни к чему. Он так же хорошо видел в темноте, как и при свете. Бросив последний взгляд на усадьбу, что казалось такой привлекательной, чудище отвернулось и быстрыми шагами направилось на север. Снова через долину, что она уже пересекала однажды, высоко в горы. Может, ответ на загадку все там же? И еще ему надо было в тиши и покое залезать свои раны. Как раненый зверь ищет одиночество и укрытие при болезни, так и чудовище искало родную долину и расселину, где могло бы укрыться. Конец третьей главы.